Более полумиллиона человек погибло. Некоторые говорят, что потери на самом деле оказались почти вдвое большими. Болезни, голод и несчастья правили жизнью людей. Страницы книги вспыхнули красным как раз в тот момент, когда Лука добрался до описания сражений. Он перестал читать и взглянул на лампы под потолком. Их ровный белый свет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 Появилось окно с видом на серверы в реальном времени, слегка искажённым широкоугольным объективом. Это был ещё один секрет помещения, и без того набитого тайнами, способность видеть удалённые места. Лукас стал переключаться с камеры на камеру. Может, Сэм или другой техник пришёл что-то починить? Урчащий живот тем временем выказывал надежду, что этот кто-то принёс ему обед.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 Пока Лукаса отодвигал в сторону секцию пола, Бернард с лязгом опустил поднос возле люка. Сегодня я тебя болую, сообщил Бернард. Он принюхился и поднял металлическую крышку. Из под нее вырвалось облако пара, исходящего от двух горок свинных ребрышек. Ух ты! При виде мяса у Лукаса потекли слюнки. Он вылез из люка и уселся на полу. свёсяв ноги в проём, поставил поднос на колени и взялся за нож и вилку. А я думал, что мы перевели укрытие на ограниченные пайки. Во всяком случае, пока не удастся подавить сопротивление. Он отрезал кусок нежного мяса и сунул его в рот. Но я вовсе не жалуюсь. Лукас с удовольствием проживал полноценную белковую пищу. Мысленно поблагодарил животное за такую жертву. Пайки не были увеличены, сказал Бернард. Мы наткнулись на очаг сопротивления на базаре, а эта бедная свинка попала под перекрёстный огонь. Но я не собирался позволить ей пропасть зря. Большая часть мяса, разумеется, пошла жёнам и мужьям тех, кого мы потеряли. Ого. Лукас проглотил пищу. И сколько их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 и запорную рукоятку люка над лесенкой. Лукас постарался не реагировать. И долго ещё мне нужно будет здесь оставаться. Он старался говорить спокойно, как если бы его устроил любой ответ. Я тут уже 3 недели, верно? Он отрезал ещё кусок мяса, не тронув овощи. Ещё пару дней Бернард потёр щёки и провёл пальцами по редющим волосам. Надеюсь, что так, но точно не скажу. Я доверяю мнению Симпса, а он убеждён, что угроза ещё не миновала. Механики хорошо заберикадировались у себя внизу, грозятся отключить электричество. Но я в этом сомневаюсь. Думаю, они в конце концов поймут, что не контролируют энергоснабжение на наших этажах. Вероятно, они пытались отключить его перед штурмом, а потом с удивлением увидели, что у нас всё освещено. Но ведь они не отключат электричество на фермах. Лукас подумал об ограниченных пайках, об угрозе, что в укрытии начнётся голод. Бернард нахмурился. Когда-нибудь возможно, если достаточно сильно отчаются.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 в других книгах нашлось гораздо больше интересного. Хорошо. Когда наши неприятности завершатся, мы вставим тебе в график дополнительные смены в серверной. Можешь потратить это время на учёбу. Как только мы назначим новую дату выборов, и я сомневаюсь, что кто-либо ещё выдвинет свою кандидатуру, особенно после нынешних событий, я стану проводить больше времени наверху. И IT будешь руководить ты. Лукас поставил стаканы, взял салфетку, вытер губы и задумался. Что ж, надеюсь, это произойдёт не сразу. По-моему, мне нужно ещё несколько лет. Его прервало жужжание. Лукас замер. Он выронил салфетку, и она упала на поднос. Бернард отскочил от сервера. Как будто чёрный металлический корпус ударил его током или внезапно стал горячим. "Проклятье", воскликнул он и ударил по серверу кулаком. Потом стал шарить по карманам комбинезона, отыскивая свой универсальный ключ. Лукас заставил себя съесть ещё кусочек, чтобы скрыть волнение. Постоянный сигнал вызова приводил Бернардо во всё большее возбуждение. Его поведение становилось не логичным. Лукасу вспомнилось жизнь с отцом, перед тем как самогон окончательно успокоил его в яме на картофельном поле. Даже на ругань сорвался. Пробурчал Барнарт последовательно отпирая замки. Он взглянул поверх сервера на Лукаса. Тот медленно пережевывал кусок мяса, внезапно перестав ощущать его вкус. У меня для тебя задание, сказал Бернард, кое-как отперев последний замок. Лукас знал, что тот немного заедает. Хочу, чтобы ты поставил тут сзади панель. Просто несколько светодиодов. Придумай какой-нибудь код, чтобы мы могли видеть, кто нас вызывает. Хочу знать, важный ли это вызов или его можно спокойно игнорировать. Он дёрнул заднюю панель,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 который поставил стакан на поднос. На самом деле мне здесь нужны только два индикатора. Бернард показал на боковую стенку сервера. Красный, если вызывает семнадцатое укрытие, и зелёный, если это кто угодно другой. Всё понял, Лукас кивнул. Он опустился на поднос и стал разрезать пополам картофелину, снова подумав об отце.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 Я бы устроил всё иначе, но Семс считает, что нужно сделать именно так. Он не может сказать точно, насколько сильна лояльность наших работников, и всё ещё пытается отоскать источники утечки информации. Лукас усмехнулся. Сем параноик. Никто из наших не станет общаться с маслёнщиками. Они не предадут укрытие, и уж тем более вас. Лукас взял кость и принялся обгладывать остатки мяса. Но всё же он убедил меня охранять тебя как можно лучше. Я дам тебе знать, если смогу устроить встречу с матерью. Бернард подался вперёд и сжал плечо Лукаса. Спасибо за терпение. Я просто счастлив, что нашёл того, кто понимает, насколько важна эта работа. О, я всё прекрасно понимаю, что угодно ради укрытия. Вот и хорошо. Ещё раз сжав его плечо, Бернард встал, продолжая читать правила, особенно разделы, посвящённые бунтам и восстаниям. А ещё я хочу, чтобы ты усвоил уроки того, что происходит сейчас. На случай, Боже, упаси, если подобное повторится, когда укретием будешь управлять ты. Сделаю.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 Лукас ел и слушал, как Бернард набирает на замке новый код, новую последовательность сигналов. Бернард менял его после каждого посещения, говоря Лукасу, что это ради его же блага. Лукас жевал кусочек сала, когда тяжёлая дверь с лязгом захлопнулась, мигающие красные лампочки под его ногами и вдоль лесенки погасли. Он бросил кость на тарелку, Она выдвинул картофелину. Его затошнило от её вида, когда он вспомнил, где лежат кости его отца. Поставив поднос на решётку, Лукас вытянул ноги из лестничного проёма и подошёл к открытому и безмолвному серверу. Гарнитура легко выскользнула из мешочка. Он надел наушники, ощутив ладонями трёхнедельную бороду, подхватив кабель Лукас воткнул штекер в разъём с пометкой 17. Послышались сигналы вызова. Он представил, как на другом конце провода раздаётся жужжание и мигают лампочки. Лукас ждал, затаив дыхание. "Алло?" прозвучало в наушниках. Он улыбнулся. "Привет", сказал он.